Горки Ленин, если был одним человеком. Как? Вежливо переспросил я, полагаю, что слышилось. В конце концов Власла был венгром и в союзе жил только шестьдесят пятого года. Да так саданул сапогом по яйцам и будь здоров, песнел он, не меняя назидательного выражения лица. Вот он валяется в яхо у жопы, ой. С кем имеет честь столь приятно беседовать? Я автор сценария, пробормотала я косясь в сторону проходной, где и правда, старик-охранник неподвижно лежал, как впрочем, на взнитых стульях всегда. После этих моих слов ласло Томаш повалился мне в ноги. У бомон крепко уперся в пыль сандалий на моей правой ноге и замер. Я в полный отерапии смотрела на его сушковатую плешь, окружённую лёгким седоватым сорничком, и не могла сдвинуть ногу, к которой он припал, как мусульманин в молитвенном трансе. С полминуты длилась эта дикая пантомима, наконец Ласлов вскочил, поцеловал мне руку и стал говорить, как ему понравился сценарий, какие в нём лёгкие, изящные диалоги и прочее. вполне приятный светский, ни к чему не обязывающий разговор. На мгновение я даже подумала, что всё это мне привиделось. Вы вытрите, пожалуйста, вот здесь, пролепетала я, показывая на его лоб, загрязноватый Плетеночка и след от моего сандалия. За те три минуты, в течение которых мы поднимались по лестнице и шли по коридорам студии, я успела узнать, что Ласло – последний венгерский граф Томаш, что он расстался с женой, не сумевшей родить ему сына, который бы унаследовал титул, но недавно он перешел из Лютеранства в православие. И нынче является монахом в миру. Что Ленинградский Кировский театр готовит к премьере его новый балет «Король Лир» и нет ли у меня с собой какой-нибудь крепящие таблетки, поскольку с утра у него отды невероятно сильнейший понос. Через полчаса мы сидели в маленькой студии и смотрели куски отснятого материала, кадр. Бегущий куда-то моратик. Кадр немо орущий в камеру моратик. Кадр довольно профессионально дерущийся моратик. Два-три кадра, в которых старая Хрычевка Меджаб Кетманбаева небрежно отрабатывала свою народную ставку в немой сцене с внуком моратиком. И несколько долгих кадров мучительно вышагивания по коридорам здания милиции. за душевно беззвучно, разумеется, беседующих Маратика с артистом театра Советской Армии. Когда зажегся свет, я услышала тяжелый вздох Толи Абазова. Гениально, твердо и радостно проговорил Ласло Томаш. Постхавляю Анжелла, постхавляю съемочную группу. Это будет лента года. Я напишу очень хо-го шую музыку. Я уже слышу ее вступление. Это будет двойной свист. Наступила пауза. Двойной? Зачарованно переспросила Анжела. Мужской и женский свист на фоне лютни и ксилофона. Толя опять вздохнул.